Были минуты, когда он было думал постричься в монахе. Право, были. Даже воображение его начинало особенно гулять в этом случае. Ему представлялось тихое подземное пение, отверстый гроб, житье в уединенной келье, леса и пещеры. Но очнувшись, он почти тотчас же осознавался, что все это ужаснейший вздор и преувеличение, и стыдился этого вздора. Потом начинались нравственные припадки, имевшие в виду его экзистанс манки. Потом стыд снова вспыхивал в душе его, разом овладевал ею и всё выжигал и расстраивал. Он содрогался, представляя себе разные картины: что скажут о нём, что подумают, как он войдёт в канцелярию, какой шёпот его будет преследовать целый год, 10 лет, всю жизнь. Анекдот его пройдёт в потомство.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 как он войдёт в свою канцелярию. С ужасом убеждался он, что непременно услышит за собою двусмысленный шёпот, увидит двусмысленные лица, пожнёт злокачественнейшие улыбки. Каково же было его изумление, когда на деле ничего этого не случилось. Его встретили почтительно. Ему кланялись, все были серьёзны, все были заняты. Радость наполнила его сердце, когда он пробрался к себе в кабинет.